Часть 27. Правдивость Суеверие мешает доброй жизни, освобождает от суеверий только правдивость, не только перед людьми, но и перед самим собой. Как относиться к установившимся верованиям и обычаям? «Самый обычный способ отрицать отрицательствования Бога состоит в том, чтобы признавать всегда безусловно справедливым общественное мнение и не придавать никакого значения тому голосу Бога, который мы непрестанно слышим в душе своей». Джон Рескин «Хотя бы весь мир признавал учение истинным, и как бы древнее оно не было, человек должен проверять его разум и смело откидывать, если оно не сходится с требованиями разума.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 Кто хочет жить истинной жизнью, тот пусть не руководится тем, что принято считать добром, а пущательно доискивается, где и что есть истинное добро. Нет ничего святей и производительной, самостоятельной, душевной пытливости. Эмерсон. «Если что правда, то давайте верить в это все — бедные, богатые, мужчины, женщины и дети. Если что неправда, то не будем верить никто — ни богатый, ни бедный, ни толпы людей —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 Именно она делает это поступательное движение столь медленным и мучительным. Каждое поколение благодаря ей без усилия получает достающееся ему по наследству знания приобретенное тяжелым трудом прежде живших людей, и каждое поколение благодаря ей оказывается порабощенным ошибками и заблуждениями своих предшественников. Генри Джордж Чем больше живет человек, тем больше освобождается он от суеверий. Все суеверия, и закон Бога, и государства, и науки — все это только извращение мысли, и потому избавление от них возможно только приложением к ним требований истины, открываемой разумом. Вера в то, что то, что нам выгодно и приятно, истина само в себе, есть естественное свойство как детей, так и человечества в его детском возрасте.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 от тех соображений выглядит для себя такого или иного решения. Бывает радостно, когда поймешь неправду других людей и обличишь ее. Но во сколько раз радостнее, когда поймаешь сам себя в неправде и обличишь себя. Старайся доставлять себе как можно чаще это удовольствие. Как несоблазнительно бывает ложь все ее соблазны,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 Нет несчастья хуже того, когда человек начинает бояться истины, чтобы она не показала ему, как он дурен. Паскаль. Самый верный признак истины — это простота и ясность. Ложь всегда бывает сложна, вычурной — многословно. Можно быть одиноким в своей частной временной среде, но каждая из наших мыслей и каждая из наших чувств находит, находила,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 Не надо бояться тех разрушений, которые совершает разум в установленных людьми преданиях. Разум не может ничего уничтожать, не заменяя его истиной. Таково его свойство. Религиозные суеверия. Дурно то, что люди не знают Бога. Но еще хуже то, что люди признают Богом то, что не есть Бог. Лактанций. Странное дело. Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные поступки преданностью интересам религии, морали и патриотизма. Гейна У нас нет уже более религии. Вечные законы Бога с их вечным раем и адом превратились в правила практической философии, основанные на, на ловких расчетах выгод и потерь, со слабым остатком уважения к радостям, доставляемым добродетелю и возвышенной нравственностью.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 председаниях в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают дом и вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем больше осуждения Луки 20, 46 и 47. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос. Все живы, братья, и отцом себя не называйте, никого не на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах, и не называйтесь наставниками» ибо один у вас наставник — Христос. «Не допускай посредников между своей душой и Богом. Ближе тебя никто не может быть к Богу». Без чистоты души зачем поклоняться Богу? Зачем говорить «я пойду в Бенарес»? Бенарес Бинарес это город, который индусы считают святым городом. Каким образом достигнет истинного Бенареса тот, кто делал зло? Святость не в лесах, не на небе, не на земле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 Как удивительно то, что мир терпит и воспринимает из высших откровений истины только самые древние и теперь уже не своевременные. Но всякое прямое откровение, всякую самобытную мысль он считает ничтожную, иногда прямо ненавидит Тора. Есть много хорошего в Библии и в панишадах и в Евангелии, и в Коране, и у Будды, и в Конфуции, и в Писаниях стоиков, но больше всего нужного — понятного, близкого в ближайших нам религиозных мыслителях. Религиозное сознание человечества не неподвижно, а не переставая изменяется, более и более уясняясь и очищаясь. Исправление существующего зла жизни не может начаться ни с чего другого, как только с обличения религиозной лжи и установление религиозной истины в себе каждым отдельным человеком. Разумное начало в человеке. Что такое разум? Что бы мы ни определяли, мы определяем всегда только разумом. И потому, чем же мы будем определять разум? Если мы все определяли разумом, то разум по этому самому мы определять и не можем. Но мы все не только знаем разум, но только одного и знаем, его несомненно и знаем одинаково. Достоинство человека в том духовном начале,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 они бы нашли способ сверять показания разума себя с показаниями в его других. А нашедшие этот способ взаимной проверки убедились бы, что разум один во всех, и подчинились бы его велениям, страхов. Разум один во всех людях. Общение людей, воздействие их друг на друга основано на разуме. Для каждого человека обязательно требование единого во всех разума. Насколько человек правдив, настолько он божественен. Неуязвимость, бессмертие, величие божественности входит в человека вместе с его правдивостью. Эмерсон. Помни, что разумение твое, имея свойство жизни в самом себе, делает тебя свободным, если ты не подгибаешь его служению плоти.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 Будь светильником для самого себя. Будь убежищем для себя. Не держи света твоего светильника и не ищи другого прибежища. Буддийская сута. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будьте сынами света. Не подавляйте свой разум, как этому учат ложные учителя. Нужно для того, чтобы сознавать истинную религию, а очищать, напрягать его, проверять им все, что предлагается.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 То, что в тебе вечно, то, что разумеет, принадлежит к непереходящей жизни. Это вечно есть тебе. Перенеси с него, и оно откроет тебе все то, что ложно, и все то, что истина, и все то, что тебе нужно знать. Браминская мудрость из голоса безмолвия. Часть 28. Зло.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 в покое, обеспеченности, достатке и мире. Но я думаю, что, испытавши такую жизнь, мы скоро бы попросили это божество вернуть нам нашу прежнюю жизнь, со всеми ее трудами, нуждой, горестями, опасениями. Жизнь совершенно без горести и страхов скоро показалась бы нам не только неинтересной, но и несносной. Ведь вместо с причинами горести из жизни исчезли бы и все опасности и препятствия неудачи а с ними и напряжение сил, и рвение, и возбуждение от риска, и напряжение в борьбе, и ликование при победе. Осталось бы только беспрепятственное исполнение замысла, удачи без противодействия. Нам скоро надоело бы это, как игра, в которой мы наперед знаем, что всякий раз выиграем. Пульсен. Страдание вызывает в человеке духовную жизнь. Человек — это Божий дух в теле.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 Если бы человек и мог бы не бояться смерти и не думать о ней, одних и страданий, ужасных, бесцельных, ничем не оправдываемых и никогда не отвратимых страданий, которым он подвергается, было бы достаточно для того, чтобы разрушить всякий разумный смысл приписываемый жизни, — говорят люди. Я занят добрым, несомненно полезным для других делом, и вдруг меня схватывает болезнь, обрывает мое тело и томит и мучает без всякого толка и смысла перержавел винт в рельсах, и нужно, чтобы в тот самый день, когда он выскочил в этом поезде, в этом вагоне, ехала добрая женщина-мать, и нужно, чтобы раздавила на ее глазах детей. Проваливается от землетрясения именно то место, на котором стоит Лиссабон или Верный, и живыми в землю, и умирает в страшных страданиях ничем не виноватые люди. Зачем?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 Как только мрак ночи открывает небесное светило, так только страдания открывает истинное значение жизни. Тора внешние препятствия не делают вреда человеку сильному духом, ибо вред есть все то, что обезображивает или ослабляет, как бывает с животными, которых препятствие или ослабляет, или ослабляет. Человек уже, встречающему их с той силой духа, которая ему дана, всякое препятствие только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 Только испытав страдания, узнал я близко сродство человеческих душ между с Стоит только хорошенько выстрадаться самому, как уже все страдающие становятся тебе понятны. Этого мало, самый ум проясняется, да то ли скрытые положения и поприщ людей становятся тебе известны, и делается видно, что кому потребно. Велик Бог нас умудрящий, и чем же умудряющий, Тем самым горем, от которого мы бежим и хотим скрыться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 не только все то, что посылается ему проведением, но и все в то самое время, когда оно посылается. Марк Аврелий. Человек, не сознающий благодетельности страданий, еще не начинал жить разумной, то есть истинной жизнью. Я молюсь Богу о том, чтобы Он избавил меня от того страдания, которое меня мучает. А страдание это посла мне Богом для того, чтобы избавить меня от зла. Хозяин стигает кнутом скотину, чтобы выгнать ее из горящего двора и спасти ее, а скотина молится о том, чтобы ее не стигали. То, что мы считаем для себя злом, есть большую частью непонятное еще нами добро. Болезни не препятствуют, а способствуют истинной жизни. Жизнь только в том, чтобы из своего животного делать все более и более духовное. А для этого нужно то, что мы называем злом. Только на том, что мы называем злом, на горестых болезнях, страданиях, мы учимся переделывать свое животное «я» в духовное. Из одного того, что все мы знаем, как слабые и часто плохи бывают люди, которым в жизни все удается, которые всегда здоровы, богаты, не знают обид и унижений, видно, как необходимо нужны человеку испытания. А мы жалуемся, когда нам приходится переносить их. Мы говорим, что страдание – зло. А если бы не было страданий, человек не знал бы, где кончается он и где начинается то, что не он. «Когда мы чувствуем себя всего слабее телом, мы можем быть всего сильнее духом» – Люси Малори. «Нет такой болезни, которая мешала бы исполнять долг человека. Не можешь служить людям трудами – служи примером любовного терпения».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 и болезни не зло для такого человека, по эпиктету. Особенно мучительно переносит страдания тот человек, который, отделив себя от жизни мира, не видит тех своих грехов, которым он вносил страдания в мир, и потому считает себя невиноватым. Зло только внутри нас, то есть там, откуда его можно вынуть. Часто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 опасности для того, чтобы мы проявили наше мужество, искушение для того, чтобы мы победили их нашей верой. Мартина. Человек может избежать тех несчастий, которые посылаются ему Богом, но от тех несчастий, которые он сам себе делает дурной жизнь нет спасения. Сознание благотворности страданий уничтожает их тяжесть. Что делать, когда все нас оставляет, здоровье,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 Остальное дело Божье. Если бы даже не было Бога, святого и доброго, жизнь духовная была бы все-таки разгадкой тайны и полярной звездой для движущегося человечества, потому что она одна дает истинное благо. Амиель. Ищи в страданиях их значение для твоего душевного роста и уничтожится горе страдания. Только знай и верь, что все, что случается с тобой, ведет к тебя твоему истинному, духовному благу, и ты будешь встречать болезни, бедность, позор, все то, что считается людьми бедствиями, не как бедствие, а как то, что нужно для твоего блага, как земледелец принимает нужное для его поля дождь, измочивший его, как больной принимает горькое лекарство. Вспомни, что отличительное свойство разумного существа есть свободное подчинение своей судьбе, а с нею свойственная животным непостыдная борьба. Марк Аврелий.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 Чем больше отталкиваешь свой крест, тем он становится тяжелее. Амель. Несомненно важнее, как принимает человек судьбу, нежели какова она на самом деле. Гумбольд. Никакое горе так невелико, как страх перед ним. Чокки. Вместо того, чтобы вести, когда она запряжена, норовистая лошадь изобьется, измучится, ей и слещут бока, а она все-таки повезет.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 как хороша старинная поговорка о том, что Бог посылает страдания тому, кого любит. Для того, кто верит в это, страдания не страдания, а благо. Разумный, доживший до глубокой старости человек, чувствуя, что он теперь не может сделать телесными силами с сотой доли того, что он делал в 30 лет, так же мало огорчается этим, так же мало замечает это, как он, будучи 30 лет,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 Веру в бессмертие нельзя принять от кого-нибудь, нельзя заставить себя верить в бессмертие. Чтобы была вера в бессмертие, надо понимать свою жизнь в том, в чем она бессмертна. Смерть — это изменение той оболочки, с которой соединен наш дух. Не надо смешивать оболочку с тем, что вложено в нее. Помни, что ты не стоишь, а проходишь, что ты не в доме, а в, по... в поезде, который везет тебя к смерти.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 Уверенность это дает мне спокойствие и полное удовлетворение. Цицерон. Жизнь истинная вне времени, и потому для истинной жизни нет будущего. Смерть есть разрушение тех органов единения с миром, которые дают нам представление о времени. И потому вопрос о будущем не имеет смысла по отношению к смерти. Время скрывает смерть. Как только живешь во времени —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 Если человек полагает свою жизнь настоящим, то для него не может быть вопроса об его жизни в будущем. Смерть не может быть страшна человеку, живущему духовной жизнью. Смерть так легко избавляет от всех затруднений и бедствий, что неверующие в бессмертие люди должны бы желать ее. Люди же верующие в бессмертие, ожидающие новой жизни, еще больше должны были желать ее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 Так неразумно желать смерти, как и бояться ее. Когда человека вылечили от смертельной болезни, и он опять живет, то это похоже на то, как когда воз, которым надо ехать через трясину, вытащили назад, на эту же, а не на ту сторону, через трясину не миновать ехать. Разумная жизнь подобна человеку, несущему далеко перед собой фонарь, освещающий его путь. Такой человек никогда не доходит до конца освещенного места. Освещенное место всегда идет впереди его. Такова разумная жизнь, и только при такой жизни нет смерти, потому что фонарь не переставая освещать до последней минуты, и уходишь за ним так же спокойно, как и во все продолжение жизни. Смерть может быть согласием и потому нравственным поступком. Животное издыхает, человек — Отдают себя Богу. Амель. Человек должен жить тем, что в нем бессмертно. Сын живет в отцовском доме всегда, а поденщик — только на время. И потому сын будет жить не так, как паденщик будет заботиться об отцовском доме, а не думать, как поденщик, только о том, чтобы получить свою оплату. Если человек верит, что жизнь его не кончается со смертью, то он будет жить так, как сын в доме отца.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 Мы проходим неведомо откуда и уходим неизвестно куда. Непроницаемая тьма позади, густые тени впереди. Какое значение будет иметь для нас, когда придет наше время, что мы ели вкусные кушаньи или не ели, носили мягкие одежды или не носили, оставили большое состояние или не оставили никакого, пожинали лавры или были презираемы, считались учеными или невеждами? Сравнительно с тем, как мы употребили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 не будет смерти. Какое бы ты ни делал дело, будь готов всегда бросить его. Так и примеривайся, можешь ли отлепиться. Тогда только и делаешь хорошо то дело, которое делаешь. Ожидание смерти учит этому. Когда ты явился на свет, ты плакал, а кругом все радовались. Сделай же так, чтобы когда ты будешь покидать в свет, все плакали, а ты один улыбался. Индийское изречение.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 и нет того страха смерти, который отравляет жизнь людей, не живущих виду смерти. «Живи так, как будто ты сейчас должен проститься жизнью, как будто время, оставленное от тебя, есть неожиданный подарок» — Марк Аврелий. «Живи до веку и до вечера, работай, как будто будешь жить вечно, а поступай с людьми, как будто умрешь сейчас».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 Такого, чего не понимают и не могут понимать, живые, и что поглощает его всего. Обыкновенно думают, что жизнь старых стариков не важна, что они только доживают век. Это неправда. В глубокой старости идет самое драгоценное, нужная жизни для себя и для других. Ценной жизни обратно пропорционально квадратам расстояния от смерти. Хорошо бы было, если бы это понимали и сами старики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 Часть 30. После смерти. Спрашивают, что будет после смерти? На этот вопрос ответ только один. Тело сгниет и станет землей. Это мы верно знаем. О том, о том же, что будет с тем, что мы называем душой мы ничего не можем сказать, потому что вопрос «что будет» относится ко времени. Душа же вне времени. Душа не была и не будет. Она одна есть, не будь ее, ничего бы не было.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 Отсюда его уверенность, то смерть может положить конец его жизни, но отнюдь не его существованию. Шопенгауэр. Старики теряют память всего недавнего. А память ведь есть то, что связывает совершающееся во времени в одно «я». У очень старого человека это «я» здешнее закончено, и начинается новое. Чем глубже сознаешь свою жизнь, тем меньше веришь в уничтожение ее в смерти.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 Обманутые все эти люди, даже Христос напрасно страдал, отдавая свой дух воображаемому Отцу, и напрасно думал, что проявляет его своей жизнью. Трагедия Голгофы вся была бы только ошибка, правда была бы на стороне тех, которые тогда смеялись над ним и желали его смерть. и теперь на стороне тех, которые совершенно равнодушны к тому соответствию с человеческой природой, которая представляет это выдуманная будто бы история. Кого почитать?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 Испытает в минуту смерти только сознание неловкости, которое испытал бы работник, когда у него отнято прежнее орудие, которым он привык работать, а новое не дано еще. Человек видит, как зарождаются, растут, крепнут, плодятся растения и животные, и как потом слабеют, портятся, стареют и умирают. То же самое видит человека на других людях, и то же самое знает человек и про свое тело.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 Одного мудреца, говорившего о том, что Дусам бессмертна, спросили, «Ну а как же, когда мир кончится?» Он отвечал, «Для того, чтобы душа моя не умерла, не нужно мира». Душа не живет в теле, как в доме, а как странник в чужом пристанище. Индийский курал. Жизнь человеческую можно представить так. Движение по коридору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 И из этого для тебя не столько не вышло ничего плохого, но напротив вышло такое хорошее, что ты расстаться с ним не хочешь. Смерть освобождает душу из пределов личности. Смерть — это освобождение от односторонности личности. От этого-то, по-видимому, и зависит выражение мира и успокоение на лице у большинства покойников. Покойно и легка обыкновенно смерть каждого доброго человека.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 то то, что я вижу себя отделенным от всего существом, есть сновидение, от которого я надеюсь пробудиться, умирая. Только тогда и радостно умирать, когда устанешь от своей отделенности от мира, когда почувствуешь весь ужас отделенностей, радость, если не соединение совсем, то хотя бы выхода из тюрьмы здешней отделенности, где только изредка общаешься с людьми, прилетающими искрами любви. Так хочется сказать «довольны» этой клетки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 Всякому человеку, чем дольше он живет, тем больше раскрывается жизнь. То, что было неизвестным, становится известным, и тогда самой смерти. В смерти же раскрывается все, что только может познать человек. Для умирающего человека раскрывается что-то в минуту смерти. «Ах, так вот что!» — говорит почти всегда выражение лица умирающего. «Мы же, остающиеся, не можем видеть того, что раскрылось ему. Для нас раскроется после, в свое время».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 Бедствие. Смерть. Открывать нам вполне наше истинное Я. Часть 31. Жизнь. Благо. Жизнь человека и благо его во все большем соединении души, отделенной телом от других души от Бога, с тем, от чего она отделена. Соединение это делается тем, что душа, проявляясь любовью, все больше и больше освобождает от тела.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 цель жизни — благо, и благо это получается здесь. Истинное благо всегда в наших руках, оно как тень следует за доброй жизнью. Если рай не в тебе самом, то ты никогда не войдешь в него, ангел Силезиус. Этот мир не шутка, не юдоль испытаний перехода в мир лучший, вечный, а этот мид.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 Думать, что они не могут получить в этой жизни все то благо, какого они желают. Те, которые утверждают, что здешний мир – юдоль плача, испытания и тому подобное. А тот мир, есть мир блаженства, как будто утверждают, что весь мир бесконечный, Божий, прекрасен. Или во всем мире Божьем жизнь прекрасна, кроме как только в одном месте и времени, а именно в том, в котором мы живем теперь. Странная была бы случайность. Разве это не очевидное непонимание смысла и назначения своей жизни? «Живи истинной жизнью, и много будешь иметь противников, но и противники твои будут любить тебя. Много несчастья принесет тебе жизнь, но имя-то ты и счастлив будешь, и жизнь благословишь, и других благословить заставишь» по Достоевскому. Как странно и смешно просить Бога. Не просить надо, а исполнять Его закон, быть им.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 Бог вошел в меня, и через меня ищет своего блага. Какое же может быть благо Бога? Только то, чтобы быть собою. Ангел Силезиус. Мудрец говорил, я обошел всю землю, отыскивая благо. Я днем и ночью без устали искал его. Один раз, когда я уже совсем и отчаялся найти это благо, голос внутри меня сказал мне, благо это в тебе самом. Я послушался этого голоса и нашел истинное, неизменное благо. Какого же тебе еще благо, когда в тебе Бог и весь мир?» Ангел Силезиус. «Счастливы люди, если они ничего, кроме души своей, не называют своим. Счастливы они, если живут и среди корыстных, и злых, и ненавидящих их людей. Счастье их никто не может отнять у них. Буддийское учение». «Чем лучше живут люди, тем они меньше жалуются на людей. А чем хуже живет человек, тем больше он недоволен и собой, но другими».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 В том, что жизни понимающих этого есть непрерастающее страдание, жизнь же понимающих и исполняющих назначение, непрерастающее, увеличивающееся благо. Первые и подобны упрямым животным, которых хозяин тащит веревку за шею, в тот приют, где животное найдет и защиту, и корм. Животное напрасно мучает, душит себя, стараясь противиться хозяину. Оно будет проведено туда, куда должны прийти все.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 Про которое, наверное, можно сказать, что оно нам, наверное, на пользу. Человек просит, чтобы ему помогли люди или Бог, а помочь ему никто не может, кроме его самого, потому что помочь ему может только его добрая жизнь, а это может сделать только он сам. Говорят, что для того, кто делает добро, не нужна награда. Это правда, если думать, что награда будет не в тебе и не сейчас, а в будущем.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 Большим и большим сейчас соединение соединении любовью с людьми и Богом, и то, что казалось страшным, сделается лучшим, ненарушимым благом. Чем больше живет человек для тела, тем больше он лишается истинного блага. Одни люди ищут благо во власти, другие в любознательности, в науках, третьи в наслаждениях. Эти три рода вожделений образовали три различных школы, и все философы всегда следовали какой-либо из трех.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 а для того, чтобы жить не в своей одной жизни, а жизнью всех людей. Искать благо в мире, а не пользоваться тем благом, какой у души нашей. Все равно, что идти за водой в далекую мутную лужу, когда рядом с горы бьет чистый ключ. По ангелусу Силезиусу. Если ты хочешь настоящего счастья, то не ищи его в далеких странах, в богатстве, в почете. Не выпрашивай у людей, не кланяйся и не борись с ними за счастье. Такими средствами можно добыть и менее важный чин и всякие ненужные вещи. А настоящее счастье нужно каждому. Добывается не от людей, не покупается и не выпрашивается, а дается дар. Знай, что все то, чего ты не можешь взять сам, все то не твое и не нужно тебе. То же, что нужно тебе, ты всегда можешь взять сам, своей доброй жизнью. Да, счастье не зависит ни от неба, ни от, ни от земли, только от нас самих.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 Если жизнь не представляется тебе великой, незаслуженной радостью, то это только потому, что разум твой ложно направлен. Если жизнь людей не радостна, то это только от того, что они не делают того, что нужно для того, чтобы жизнь была неперестающей радостью. Когда мы говорим, что жизнь наша не есть благо, то мы под этими словами неизбежно подразумеваем, что мы знаем какое-то благо большее, чем жизнь. А между тем мы не знаем и не можем знать никакого большего блага, чем жизнь.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 Те, кому не достанутся, скажут, зачем тем дал, а не нам. И вздумал благодетели устроить в таком месте, где много народа, постоял и двор, и собрать в этом дворе все, что только может быть на пользу и на удовольствие человеку. И устроил благодетели во дворе теплые горницы, и печи хорошие, еду, и дрова, и освещение, и амбары, полные хлеба всякого, подвалы с овощами, запасы плодов, всякие напитки, кровати, постели, одежду всякую, белье, обувь. И всего столько, что на многих и многих достанет. Сделал так благодетель, а сам ушел и стал же дожидаться, что будет. И вот стали заходить добрые люди, поедят, попьют, переночуют, а то и переднеют, и день, и два, и неделю, другой раз и возьмут что-нибудь из обуви и одежды, кому нужда. Уберут все, как было до прихода, чтобы другим прохожим можно было также пользоваться, и уйдут, и только знают благодаря от неизвестного благодетеля. Но вот раз во двор люди смелые, дерзкие и недобрые, сейчас же расхватали все, что было, по себе, и поднялась у них из-за добра ссора. Сначала побронились, дошло дело до драки, стали друг у дружки отнимать, стали на зло портить добро, только чтобы другому не доставалось. И когда довели дело до того, чтобы перепортили все, что было, стали сами зябнуть и голодать, и терпеть друг от дружки обиды, тогда стали ли бронить хозяина, зачем он плохо устроил,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 Исполнение закона Бога, закону любви, дающего высшее благо, возможно, во всяком положении. Мы все в этой жизни, как неуки-лошади, обратанные, введенные в хомуты, оглобли. Сначала бьешься, хочешь жить для себя, по своей воле, ломаешь оглобли, рвешь сбрую, но не уйдешь, умаешься. И только когда умаешься, забудешь о своей воле, подчинишься высшей воле и повезешь, только тогда найдешь успокоение и благо. Воля Бога совершится во всяком случае, буду ли я ее или не буду исполнять ее, но от меня зависит быть противником этой воли и лишить себя благоучастия в ней или быть проводниками ее, втянуть ее в себя, насколько она может вместиться во мне в виде любви и жить ею и испытывать ненарушимое благо. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, ибо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 и жизнь его тотчас же вместо муки становится благом. Давыдов.